Виктор Васнецов. Годы жизни 1848-1926. Богатыри. 1881-1898. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Виктор Васнецов известнейший русский художник, основоположник неорусского стиля в искусстве. Родился в деревне Лапьял. Вятской губернии в семье священника. Начал учиться рисовать во время обучения в семинарии в Вятке. В 1867 году уезжает в Петербург, где учится в рисовальной школе «Общество поощрения художников, а с 1868 года в Академии художеств. В 1878 году вступает в товарищество передвижных художественных выставок так даже сближается с Саввой Ивановичем Мамонтовым с 1893 года действительный член Академии художеств основные работы Алёнушка 1881 Иван Царевич на сером волке 1889 богатыри 1881 1898 царь Иван Васильевич Грозный 1897 Вполне возможно, что именно Богатыри Виктора Васнецова являются самым известным произведением русского искусства, настоящим его символом. Художник работал над картиной почти 30 лет, выполнив огромное количество набросков и эскизов, постепенно добиваясь идеально сбалансированной композиции и наиболее точного подбора образов главных героев. Замысел картины Возник у Васнецова ещё в 1871 году, когда он был в мастерской Василия Полёнова в Париже, и вместе с другом перечитывал письмо их наставника Павла Чистякова с разбором картины Ильи Репина Садко в подводном царстве. Чистяков размышлял о возможности передачи в художественном произведении впечатления от русской былины. Вот тогда Васнецов, взяв в руки карандаш, сделал первый набросок композиции с богатырями на конях и подарил его Полёнову. Затем художник возвращался к своему замыслу, но систематически начал работать над картиной только с 1881 года. Огромный холст 295,3 на 446 сантиметров переезжал вслед за Воснецовым и его семьёй из Москвы в Киев, затем обратно в Москву. А летом за город. На полотне три знаменитых русских былинных героя: богатыри Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович. В центре группы на мощном вороном коне возвышается Илья Муромец. Он смотрит вдаль из-под руки, с которой свисает булатная палица. в другой руке у богатыря копьё и щит. Слева от него На белоснежном коне Добрыня Никитич, вынимающий меч из ножен, готовый в любой момент броситься в бой. Справа на коне Каурой тёмно-рыжей масти сидит младший из богатырей Алёша Попович, который держит в руках лук. На боку у Алёши Поповича колчан со стрелами, а к седлу прикреплены гусли. Коней для работы над полотном предоставил Савва Мамонтов из собственной конюшни. Богатыри стоят посреди широкой равнины. Под ними пожухлая трава и маленькие ёлочки, а за их спиной невысокие тёмные холмы. Небо над горизонтом пасмурное, тревожное, что может символизировать опасность, от которой и должны охранять землю русскую богатыри. На заднем плане могилы героев-богатырей предыдущих поколений, и маленькие ёлочки на переднем плане могут символизировать воинов будущего которые придут на смену былинным героям. Сам Восницов описал сюжет своей картины так: Богатыри Добрыня, Илья и Алёшка Попович на богатырском выезде примечают в поле нет ли где ворога, не обижают ли где кого. Илью Муромца художник изображает могучим воином и при этом простым добродушным человеком. В котором органично сочетаются основательность, спокойствие, боевой опыт, доброта и великодушие. Предполагается, что основной моделью для образа Ильи Муромца послужили Владимирский крестьянин Иван Петров и ещё несколько колоритных лиц, в частности кузнец из Абрамцево и некий ломовой извозчик из Москвы. В образ Добрыни Никитича который, согласно текстам эпоса, был человеком опытным, мужественным, предусмотрительным и образованным, художник вложил собирательные черты своего рода, сделав его как бы обобщенным образом воснецовых. Для Алёши Поповича, самого молодого и романтичного персонажа, не только воина, но и музыканта, художнику позировал младший сын Саввы Мамонтова, Андрей Художник сознательно поднимает линию горизонта, так что зритель смотрит на богатырей как бы снизу вверх. Этот приём позволяет расширить пространство холста, показать широту земли русской, которую вышли защищать богатыри. Богатыри были одной из последних картин, купленных Павлом Третьяковым для галереи. А сам Воснецов полагал, что закончить богатырей было его долгом перед русским народом народной культурой которого художник всегда восхищался.